Я тотчас сообщила Кирьянову о своей находке и попросила его приехать. Один паспорт на имя Бремера Александра Артуровича, а другой принадлежал Кириллу Анатольевичу Долгову, отчиталась я. Паспорта не поддельные, это видно, но можно проверить, если душа не на месте. «Проверим», — пообещал Кирьянов. «Давай дальше». Талисман из тех, какие Эньо дарил поклонникам. Полыжник в серебре, кажется, припомнил Кирьянов. А, ну да, ты же спрашивала о таком. И ты сказал, что на теле Воронцовой его не было. Не было. Может, это ее кулон, предположила я. Или Сашин, он не подписан. Каждый предмет я фотографировала на камеру мобильного телефона и тут же отправляла Кирьянову. Для определения масштаба клала рядом зажигалку. Ну, извините, чем богат как говорится. Наличие в этом наборе бейсболки меня удивило больше всего. Она была совершенно новой. Саша не носил головные уборы. Захотелось выпить и не воды или кофе. Организм требовал алкоголя. За окном солнце. Я сижу на полу и копаюсь в чужих вещах. И только что я обнаружила документы, покончившего с собой 6 месяцев назад знаменитого предсказателя. Теперь еще и выпить потянула. Да что со мной не так? Вертя в руках бейсболку, я пыталась понять, почему Саша хранит ее отдельно от другой одежды, и подсказка была где-то рядом. Но я так ничего и не придумала. Открыв оба паспорта, сразу я положила их на пол и прижала к краям одного из Сашиных баулов. Какое-то время переводила взгляд с одного лица на другое и чувствовала, что постепенно перестаю замечать разницу. Казалось что на двух фотографиях один и тот же человек. Но это невозможно. Я закрыла паспорта, поднялась на ноги, сделала 10 наклонов, попрыгала на месте, разогнала кровь, размяла мышцы. Все. Паспорт Эньо считался утерянным, но на самом деле он был у Саши Бремера, который хранит его как память о человеке, изменившем его жизнь. А обнаруженный талисман Всего-навсего указывает на то, что Саша и Эньо когда-то занимались одним делом. Всего-то шесть лет прошло с момента их первой встречи до того, как Энио, объятый пламенем, шагнул с крыши в небытие. Но сколько же всего произошло за эти шесть лет? Подождите, а почему шесть? Откуда взялась эта цифра? Я открыла в телефоне калькулятор и положила перед собой паспорта. Главное – не запутаться. Итак, погнали. По паспорту Саше было 23. Все верно, мои подсчеты это подтвердили. Саша сказал, что работал с Энио 6 лет. Их знакомство состоялось, когда Саше было 17. Значит, сейчас ему 23. Круг замкнулся, но в магазине он сказал, что ему 30 лет. Долгову на момент смерти как раз-таки было 30. Это я запомнила очень хорошо тоже подтверждала дата рождения, указанная в его паспорте. Если оба паспорта не поддельные, то Саша младше Долгова на 7 лет. Боже, сколько цифр! Это ж какой-то кошмар! Несмотря на то, что Саша и Энью не были ровесниками, внешне это никак не проявлялось. Не зная я их точный возраст, я бы сказала, что они одногодки. Мало того, я бы назвала их родственниками. Что-то во внешности было с одной грядки. Носы, скулы, прищур. Или нет. Не получалось угадать. Оба с темно-русыми волосами, оба ростом под два метра. Только один, младше другого, носит другое имя, появился на свет от других родителей и все еще жив. А второй умер полгода назад. Вот и все. Мелочи, не стоящие внимания. Мне нужна была помощь. Я совершенно запуталась. От Кирьянова пришло СМС-сообщение. Контейнер со всем его содержимым, найденный нами в Мазде, и упаковка жевательной резинки, переданы экспертам. Я завернула в свитер паспорта, кулон и бейсболку. Положила свитер в рюкзак и затянула шнурок. Желание выпить становилось все сильнее. Из спиртного было только пиво и бутылка водки, доставшаяся мне в качестве презента. Я выбрала пиво. Не хотелось оглушать мозговые рецепторы, а водка бы их просто парализовала. Да и пить я ее не умела и не любила. Довольно грубый напиток, как ледяной дубиной по лбу. Зазвонил мой мобильник, подполковник Кирьянов. «Как ты там?» — спросил он. «Все так же». «Понятно. Одна?» «Пока, да». «Слушай, я тут подумал, да знала я, о чем он подумал. Мы расследовали одно и то же дело, но не могли заниматься этим вместе. Точнее было бы сказать, что шли параллельными дорогами. Я знала, когда Кирьянова начинала колашматить изнутри желание действовать. С одной стороны, он хотел мне помочь, а с другой его держала работа, где он тоже должен был хотя бы иногда появляться. Однако сейчас мы подумали об одном и том же. Я подобралась к разгадке гораздо ближе, чем он. И мне нужна была его помощь. «Приеду сразу, как тут все закончу», — пообещал он. «Одного подозреваемого в убийстве, можно сказать, ты вычислила. Осталось выяснить, кто убил всех остальных. Прислать к тебе, ребят. И все испортить? Нет, Вов, сейчас не надо. Я сама дам знать, когда можно. Дай мне сначала с ним побеседовать». «Договорились. Буду ждать сигнала. Как всегда». Я посмотрела на открытую бутылку пива и убрала ее в холодильник. А потом достала сигареты и стала ждать.